Затем, по мере моего приближения, вид верхушек акаций, покрытых лёгкой колыхавшейся листвой, непринуждённой изящных, какетливо очерченных и нежно сотканных, на которых сотни цветов сидели, словно крылатые и подвижные рои драгоценных насекомых, и даже женское их имя, лениво-беспечное и сладкое, заставляли сильнее биться моё сердце.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 Я заранее принимал, как некое откровение, их туалеты, их выезды, тысячу мелких подробностей, которые я насквозь пронизывал своей верой, точно душой сообщавшейся связанность произведения искусства этому эфемерному и текучему зрелищу. Но я желал увидеть госпожу Сван и с глубоким волнением ожидал её появления, как если бы она была Жельбертой,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 когда я замечал госпожу Сван пешком в полонезе в маленькой шапочке, украшенной фазанием крылом, с букетиком фиалок на груди